Несомненно, у Мегре не было продуманного плана. Вялой походкой он направился к служебному подъезду отеля и в коридоре остановился у контрольных часов, отмечавших время прихода на работу. Он напоминал путешественника, который вынужден долгие часы ждать поезда на вокзале и от скуки опускает монетки в автомат, выбрасывающий ему из лоточка карамельки. Мимо него сновали люди, главным образом подручные повара, которые, перекинув через плечо полотенце, бегом бежали пропустить стаканчик в соседнем бистро А в длинном коридоре было жарко, душно, в лицо ударяли облака пара и кухонный чад. В раздевальне не было ни души. Мегре вымыл руки и без нужды, просто чтобы убить время, добрых десять минут чистил себе ногти потом, задыхаясь от жары, снял пальто и повесил его в шкаф номер восемьдесят девять. Жан Рамюэль торжественно восседал в своей стеклянной клетке. Напротив него в кафетерии суетились три судомойки и новый служащий в белой куртке, заменивший Проспера. «Кто это?» — спросил Мегре у Рамюэля. «Временный. Зовут его Шарль. Наняли, пока не подыщут подходящего буфетчика. А вы, значит, опять решили заглянуть к нам? Прошу извинить». Время было самое горячее. Постояльцы роскошных номеров завтракают поздно, и перед Рамюэлем вырастали пачки талонов. Дефилировали официанты, звонили все телефоны разом, непрерывно двигались подъемники. Мегре переводил взгляд с одной стеклянной стенки на другую, с одного аквариума на другой, как он говорил. Разглядывание завершилось в раздевальне и привело Мегре к знаменитому теперь шкафу номер восемьдесят девять где кончилась жизнь двух жертв преступления. Мегре зашагал по коридорам, открывал и закрывал двери, зажигал трубку, которая, однако, вскоре гасла. Чаще всего шаги приводили его к кафетерию. Ему уже стали знакомы все движения работавших там людей. И, остановившись у перегородки, он цедил сквозь зубы какие-то невнятные слова. «Хорошо. Донж вон там». Он каждый день там с 6 часов утра, хорошо. Дома он выпил чашку кофе, который Шарлота подогрела, когда вернулась. Хорошо. Здесь я полагаю, он себе в числе первых наливает чашку из кофеварки. Хорошо. Что за чепуху он бормотал? По обыкновению относит чашку кофе ночному швейцару. Хорошо. Вот именно потому, что в тот день Донш еще не принес кофе, хотя уже был было 10 минут седьмого. Жустен Кольбеф испустился в подвал. Хорошо. Ну, словом, по той или по другой причине... Хм... Вон оно как. Теперь уже наливают кофе не в серебряные кофейники, как для первого завтрака, а в майоликовые кофейнички, снабженные маленькими ситечками. Утром первый завтрак подают наверх все быстрее и быстрее. Хорошо. Потом закусывает донш. Ему приносят завтрак на подносе. «Будьте любезны, подвиньтесь немножко влево или вправо, господин комиссар». «Вы мешаете мне считать чашки?» Слова эти произнес Рамюэль, который, оказывается, должен был за всем следить из своей стеклянной клетки. «Скажите, пожалуйста, он вдобавок еще считал чашки, выпитые в кафетерии?» «Простите, господин комиссар, что потревожил вас». «Да нет, что вы, что вы». Три часа дня, темп работы замедлился. Коричневые майоликовые кофейнички почти все уже вернулись из номеров в подвал. Шарр, замещавший Проспера Донжо, вышел в коридор, который вел на улицу и, проходя мимо комиссара, с любопытством поглядел на него. Должно быть, судомойки сказали ему, кто такой Мегре. Через несколько минут он вернулся с дневным выпуском газеты. Был четвертый час. Судомойки усердно полоскали посуду, погрузив руки по локоть в горячую воду. А Шарль уселся поудобнее за свой столик, положил перед собой газету, надел очки и, закурив сигару, принялся читать. В этом не было ничего необыкновенного, и все же Мегре удивительно таращил на него глаза. «Как видно передышка», — улыбаясь, сказал он Рамуэлю, сортировавшему талоны. «Да, теперь будет затишье до половины пятого, а там опять начнется кутерьма, как Дансинг откроется». Прошло еще несколько минут. Мегре все не уходил из коридора. Вдруг в кафетерии зазвонил телефон. Шарль встал, бросил несколько слов в трубку и, с сожалением, оторвавшись от газеты, направился в какие-то дальние отделения подвала. Куда он? А который час? Половина четвертого? Значит, его вызвали на склад получить запас кофе и чая. И так каждый день? Каждый день. Рамель следил взглядом за Мегре, а тот спокойно вошел в кафетерий и сделал весьма простую вещь. Выдвинул ящик стола, самого обычного стола из некрашенного дерева. В ящике он нашел пузырек с чернилами, ручку и почтовую бумагу. Там оказались еще огрызки карандашей и два-три бланка денежных переводов. Когда он уже задвигал ящик, возвратился Шарль, нагруженный пакетиками. Он увидел, что Мегре наклонился над столом и подумал, будто тот читает его газету. «Пожалуйста, можете ее взять, хотя в ней нет ничего интересного. Я читаю только филиетоны и объявления насчет работы». Очень это было нужно, Мегре. «Значит так. Проспер Донж спокойно сидел за этим столом. Рядом хлопотали в облаке пара три судомойки. Проспер с каждой минутой Мегре все больше освобождался от неповоротливости и сонного вида». Казалось, он вдруг вспомнил, что его ждет какое-то срочное дело. Ни с кем не простившись, он быстрым шагом двинулся в раздевальню, схватил свое пальто, на ходу надел его и через минуту уже вскочил в такси. — В прокуратуру, финансовый отдел, — бросил он шоферу. Операция была проведена с нарочитым шумом. Даже старик-антиквар, забившийся как крот в свой темный магазин и медленно чахнувший там, очнулся и, шаркая подошвами, вылез на порог. Было около шести часов вечера. Витрины неказистых магазинов на улице Сен-Пер были освещены очень скудно, но на улице еще не угасли сиреневые сумерки. Черная машина полицейской префектуры примчалась с набережной, издавая такие громкие гудки, что все антиквары и букинисты вздрагивали в своих лавках. Завизжав тормозами, машина остановилась у края тротуара, и из нее выскочили три человека чрезвычайно решительного вида, словно агенты полиции, вызванные на место кровавого происшествия. К двери магазина направился только Мегре. Один из инспекторов свернул в переулок, желая удостовериться, что из магазина нет запасного выхода, а второй, оставшийся на тротуаре, имел карикатурно грозный вид благодаря своим густым усам и мрачному недоверчивому взгляду. Мегре нарочно выбрал такого инспектора. В магазине стены были обтянуты восточными коврами, в нем царило глубокое спокойствие, и приказчик чуть-чуть оправился от волнения». «Вам надо господина Атума? Я пойду посмотрю, тут ли он». Но комиссар уже отстранил его с дороги. В глубине магазина он заметил как бы щель между коврами, увидел пробивавшийся сквозь нее красноватый свет и услышал негромкий разговор. Вскоре он очутился в маленькой комнатке, устроенной из четырех ковров — на Обстановку ее составляли диван с разноцветными кожаными подушками и украшенный перламутровыми инкрустациями столик, на котором дымился в чашках черный кофе по-турецки. «Вы, господин Атум, не так ли? Я комиссар Мегре из уголовной полиции». «Вы не узнаете меня, господин Атум? А ведь мы с вами когда-то провели вместе полдня. Право, это было лет восемь назад. Прекрасное путешествие мы совершили. Вогезы, Эльзас». Если память мне не изменяет, мы расстались с вами у пограничного столба. У толстяка Атума было очень маложавое лицо и великолепные глаза. Изысканно одетый, надушенный, с дорогими перстнями на пальцах, он сидел в уголке дивана, поджав под себя ноги. И эта комнатка, освещенная лампой на мраморной подставке, скорее напоминала лавку восточного базара, чем уголок парижского магазина. Что вы тогда натворили? Какие-то пустяки, насколько помнится. Но документы у вас были не в порядке, и французское правительство предложило вам совершить путешествие до границы. Вы, разумеется, в тот же вечер вернулись во Францию, однако приличия были соблюдены, и, полагаю, у вас нашлись могущественные покровители. А Тум, ничуть не утратив спокойствие, сидел напротив Мегре неподвижно, как сытый кот. После этого вы стали банкиром. «Ведь во Франции для тех, кто манипулирует деньгами ее граждан, не требуется девственной чистоты прошлого, отсутствия судимости. Но у вас опять случились неприятности, господин Атум?» «Эээ... Позвольте спросить, господин комиссар, зачем я к вам пожаловал? Так? Ну что ж, откровенно говоря, я еще и сам этого не знаю. Меня ждет машина, у дверей стерегут люди. Возможно, что мы уедем отсюда вместе с вами». Рука у господина Атума не дрожала, когда он зажег новую сигарету, предложив жестом закурить и Мегре, который, однако, отказался. «Но может случиться и так, что я преспокойно уйду, а вас оставлю здесь». «От чего это зависит?» «От того ответа, который вы дадите мне на один безобидный вопрос. Я прекрасно знаю вашу скромность в отношении чужих секретов и, как видите, заранее принял меры, чтобы победить ее». Так вот, у вас в бывшем вашем банке служил счетоводом человек, которому его очень доверяли, можно сказать, ваша правая рука. Заметьте, я не говорю «ваш сообщник». Звали этого человека Жан Рамюэль. Я хотел бы знать, почему вы расстались с таким ценным помощником? Точнее говоря, почему вы выставили его за дверь? Наступило довольно долгое молчание. А Тум, по-видимому, размышлял. «Вы ошибаетесь, господин комиссар, я не выставил Рамуэля за дверь, он ушел от меня добровольно, по причине слабого здоровья, насколько помнится». Мегре встал. «Ну что ж, в таком случае придется осуществить первое решение. Не угодно ли вам последовать за мной, господин Атум?» «А куда вы собираетесь вести меня?» «На границу, еще раз». На губах Атума заиграла легкая улыбка. Но теперь мы отвезем вас на другую границу. Мне, знаете ли, ужасно хочется проехаться в сторону Италии. А мне говорили, что вы так поспешно покинули эту страну, что позабыли отбыть пятилетний срок тюремного заключения за мошенничество и выдачу чеков без покрытия. Следовательно, присядьте, господин комиссар. И вы полагаете, что мне не придется встать через минуту? «А что вы собираетесь сделать с Рамюэлем?» «Вероятно, отправим его в подобающее для него место. Что вы об этом думаете?» И вдруг, резко изменив тон, Мегре добавил. «Ну, довольно о том. Мне сегодня некогда волынку тянуть. Я, конечно, понимаю, что Рамиэль держит вас в руках. Должен признаться, что неосмотрительной болтовнёй он может причинить небольшие неприятности. Банковские операции — весьма сложное дело». А у Рамюэля была страсть во все совать свой нос. Не знаю, не лучше ли для меня будет вернуться в Италию. Разве только вы дадите мне определенные гарантии. Например, если Рамюэль заговорит о некоторых вещах, вы не станете считаться с его словами, поскольку все это уже дело прошлое, и я с тех пор стал честным коммерсантом. Ну что ж, это в пределах возможного». «В таком случае я могу вам сказать, что мы с рамюэлем расстались после довольно бурного объяснения. Я действительно обнаружил, что он в моем банке работает на самого себя и совершил немалое количество подлогов. Полагаю, что вы сохранили документы?» Атум захлопал глазами и признался шепотом. «Но и он со своей стороны сохранил другие документы, так что так что вы держите друг друга в руках». «Ну вот, Атум, я хочу, чтобы вы немедленно отдали мне улики против Рамюэля». Атум все еще колебался. «Что хуже, тюрьма итальянская или тюрьма французская?» Наконец он встал, приподнял висевший за диваном ковер, который прикрывал несгораемый шкаф, вделанный в стену, отпер его. «Вот подложные векселя, в которых хромюэль подделал не только мою подпись, но и подписи двух моих клиентов. Но, предположим, вы найдете у него красную записную книжечку, в которую я заносил кое-какие свои операции. Я был бы очень признателен, если бы вы...» А проходя через магазин позади Мегре, он нерешительно проговорил, указывая на великолепный персидский ковер. «Интересно, понравился бы вашей супруге этот узор?» Было половина девятого, когда Мегре вошел в ресторан-купол и направился в ту часть обширного зала, где за столиками обедали. Он явился один, шел, как всегда, сбив котелок на затылок, засунув руки в карман и пальто, и, казалось, занят был только поисками свободного места. Вдруг он заметил низенького человечка, перед которым стояла тарелка с набором закусок и кружкой пива. «А, Люка, около тебя свободно?» Он уселся с довольным видом, как человек, предвкушающий вкусный обед, потом встал со стула, чтобы сдать свое пальто гардеробщику. За соседним столиком какая-то вульгарная и сварливая женщина, которой подали блюдо с лангустой внушительных размеров, кричала противным голосом. «Гарсон, принесите мне другой майонез, а то этот мылом пахнет!» Мегре повернулся, посмотрел на нее, потом на человека, сидевшего рядом с нею, как будто удивился самым искренним образом. «Вон как! Господин Ромеэль, какая встреча! Будьте любезны представить меня!» «Моя жена, комиссар Мегре из уголовной полиции». «Очень рада познакомиться, господин комиссар». Бифштекс, жареный картофель и две кружки пива, Гарсон. И Мегре посмотрел на тарелку Рамюэля, на которой лежали макароны без масла и без сыра. «Знаете, что я думаю?» — вдруг он сказал сердечным тоном. «По-моему, господин Рамюэль, вам всегда не везло». Мне эта мысль пришла сразу же, как я вас увидел, ведь есть такие люди, которым ничего не удается. И я заметил также, что они, эти неудачники, вдобавок страдают всякими болезнями или же неприятными уродствами. Он уж постарается подцепить все, что угодно, лишь бы оправдать свой мерзкий характер», — вмешалась Мария Дележар, принюхиваясь к новому майонезу, который ей принесли. «Вы человек умный, образованный, работящий», — продолжал Мегре и десять раз могли бы составить себе состояние. И удивительное дело, ведь вы, бывало, действительно не раз едва не достигали превосходного положения. но ну, хотя бы в Каире, а затем в Эквадоре. Однако всякий раз получалось так. Быстрый взлет, но тут же падение, и вы оказывались еще ниже, чем были. Устраиваетесь вы, скажем, на отличное место в банке, и словно нарочно вам попадается банкир-мошенник, какой-нибудь Атум, и вам приходится уйти от него». Люди, обедавшие вокруг, конечно, и не подозревали, к чему приведет этот разговор. Мегрэ говорил шутливым, непринужденным тоном и с аппетитом принялся за свой бифштекс. Люка сидел, уткнувший нос в тарелку, а Рамюэль, казалось, был очень занят своими макаронами. «Кстати, я совсем не думал, что мы встретимся на бульваре Монпарнас. Я полагал, что вы уже сидите в вагоне скорого поезда и катите в Брюссель». Рамюэль и бровью не повел, только пожелтел еще больше и судорожно сжал вилку. Зато его спутница воскликнула. «Что? Что такое? Ты собрался ехать в Брюсселе и не сказал мне ни слова? Что это значит, Жан? Опять какая-нибудь женщина, а?» Но Мегре благодушно сказал. «Могу вас заверить, мадам, что женщины тут ни при чем. Успокойтесь. Но ваш муж... Я хочу сказать, ваш друг...» «Нет, именно муж...» «Не знаю, что он вам наговорил по этому поводу, но мы женаты по всем правилам. Пожалуйста, вот вам доказательства». Она с лихорадочной торопливостью порылась в сумочке и вытащила оттуда пожелтевшую бумагу, сложенную в 10 раз и уже протершуюся на сгибах. «Смотрите, вот наше брачное свидетельство». Свидетельство было написано по-испански и пестрело гербовыми марками и печатями Республики Эквадор. «Отвечай, Жан, зачем тебе понадобилось ехать в Брюссель?» «Да я вовсе не имел такого намерения». «Ну что вы, господин Рамюэль, вы уж извините меня, я совсем не хотел вызвать семейную сцену. Но когда я узнал, что вы взяли из банка почти все свои деньги, потребовав на сумму в 280 тысяч франков чек на брюссельский банк, имя Гре поспешил набить рот хрустящими ломтиками жареной картошки, так как с трудом удерживался от улыбки». Он чувствовал, что под столом кто-то толкает его ногой. Таким способом рамюэль умолял его молчать. Но было уже поздно. Позабыв о своей лангусте, позабыв, что вокруг обедают десятки посетителей, Мари де Лежар, или Мария рамюэль если верить свидетельству, вдруг вскипела. «Вы сказали, двести восемьдесят тысяч франков!» «Так значит, у него было в банке 280 тысяч франков, а он отказывал мне в самом необходимом?» Мегре поглядел на лангусту и на бутылочку рислинга за 25 франков. «Отвечай, Жан, правда это?» «Я совершенно не понимаю, что господин комиссар хочет сказать. У тебя есть счет в банке?» «Я утверждаю, что нет у меня никакого счета в банке. И если бы у меня оказалось 280 тысяч франков...» «Что вы на это скажете, господин комиссар?» «Крайне сожалею, мадам, что так расстроил вас. Я воображал, что вы в курсе дела, поскольку ваш муж ничего от вас не скрывает». «Теперь я понимаю». «Что вы понимаете?» «Его поведение за последнее время. Он был слишком кроток и уж так старался мне угодить, но я чувствовала, что это неестественно. В общем, он подготавлял свой фокус». Соседи оборачивались, улыбались, ведь эти слова разносились чуть не по всему залу. Мегре наклонился к Рамюэлю и его спутнице, как будто хотел что-то сказать им по секрету. «Не шевелитесь, Рамюэль, не поднимайте скандал это нисколько вам не поможет. Ваш сосед справа наш человек, а бригадир Люка следит за вами с 12 часов дня. Он-то мне и сообщил по телефону, что вы здесь». «Что это значит?» Пролепетала Мария Дележар. «А это значит, мадам, что я не хотел мешать вам сначала хорошенько подкрепиться. Я должен арестовать вашего мужа. Мы сделаем это деликатно. Так будет лучше для всех. Заканчивайте ваш обед. Сейчас мы выйдем все вместе, как добрые друзья. Возьмем такси и прокатимся до набережной Орфевр. Вы представить себе не можете, как ночью спокойно у нас в кабинетах. «Гарсон, горчицы!» и маринованных огурчиков, если есть. Мари де Лежар, отнюдь не ставшая милее и приветливее от глубокой морщины, которая пересекла ее лоб, ела с жадностью, бросая порой на мужа грозный взгляд. Мегре заказал третью кружку пива и, вновь наклонившись к Рамюэлю, прошептал ему одно доверительное сообщение. Представьте, нынче днем, в четвертом часу, Я вдруг вспомнил, что вы были старшим сержантом. «А ты всегда говорил, что был лейтенантом!» проскрипела неумолимая Марида Лежар, не упуская случая уязвить Рамуэля. «Но ведь быть старшим сержантом тоже неплохо, мадам. На старшем сержанте лежит все письмоводительство в роте. И как раз мне вспомнились годы моей военной службы. Теперь уже, конечно, далекие годы, как вы справедливо думаете». Никто не мешал Мегре наслаждаться жареной картошкой, приготовленной поистине превосходно. Снаружи хрустящая корочка, внутри тающая мякоть. Наш ротный командир старался появляться в казарме как можно реже. И увольнительные солдатам, да и другие документы обычно подписывал старший сержант от имени Ротного. Понятно? И подпись он подделывал так хорошо, что капитан никогда не мог отличить, что именно он подписал собственноручно, а что было творением рук старшего сержанта. — Ну что вы на это скажете, Рамюэль? — Не понимаю. И так как я уверен, что вы не собираетесь арестовать меня, не имея полагающегося по закону ордера, я хотел бы знать... — Не беспокойтесь, я получил ордер в финансовом отделе прокуратуры. Вас это удивляет, а? Однако же это случается и довольно часто. Расследуется какое-нибудь дело, и вдруг невольно открывается другое правонарушение, совершенное несколько лет назад и как будто всеми уже забытое. У меня в кармане лежат векселя, врученные мне неким атумом. Что ж вы не кушаете? А десерт вас не соблазняет, мадам? Гарсон, мы хотим рассчитаться. Каждый платит за себя, верно? «Сколько с меня? Я брал бифштекс, потом эту штуку, что развозили в тележке. Бараний бог, так кажется. Три порции жареной картошки и три кружки пива. У тебя есть спички, Люка?»